Так уж вышло, что к бабе ге они прибыли одновременно. Вели, следуя за Зори, а драконы, потому что с незапамятных времен была Баба-Яга их начальницей превратницей, назначенной на эту должность еще старым царем. Котофей сначала набросился на прибывших драконов за то, что пропустили бандитку Верею. Но бабуся живо прекратила склоку, велев лететь во дворец, пока не приключилась беды. Пролетая золотое царство, Вилли понял, что они опоздали. Там, где, по словам Котофеи, должен был стоять дворец, дымились руины. — Вон она! — закричал Зоря, тыча пальцем в черное болото, вокруг которых толпилось несметное войско. Девятиголовая Грунка оказалась отвратительно сильной. Что бы я ни делала, она отвечала мне тем же, умудряясь нападать то так, то эдак. И хотя хоромы я и попортила, радость моя была недолгой. А уж когда на нас с овечкой навалилось все ее войско, так и вовсе в впору стала маму звать, в крайнем случае Анчутку. Я и звала всех по очереди. Но в этой беспросветной глуши услышал меня только Велий. Я радостно заорала. «Ура!» Драконы плюхнулись на землю, подавив особо буйных великанов. Агриппина закричала, увидев заряные Вилия. «А это еще кто такие? Это не царство, а проходной двор какой-то!» «Вдарь ей!» — потребовала я от мага. «Покажем ей, где раки зимуют!» Вилли посмотрел на меня укоризненно. «Верелея, я ведь тебе говорил, что не действует здесь моя магия. И вообще в семейные ссоры я лезть не собираюсь». Я покусала губы и спросила, косясь на наступающую сестрицу, — И что теперь делать? — Драпать надо! — высказал умную мысль Зоря и повернулся к драконам, собираясь влезть на одного из них. Но гнусные рептилии отвернули свои морды к небу и сделали вид, что в первый раз его видят. — Вы по какому вопросу? — спросил Красный. — Предатели! — прошипел Котофей. Вот я скажу, Еге. а, -а, -а так это сговор, — взвизгнула Груня. — Ну, разберусь я с Егой. Вся наша компания припустила прочь от Груньки с ее армией. При этом каждый нашел, что сказать друг другу или преследователям. Я пыталась еще чем-нибудь напакостить Груньки. Котофеич возмущался предательством драконов. Зоря обещал, что если останется жив, Чужого никогда не возьмет. А Вели, тащивший меня за руку, интересовался, как я ухитрилась так все провернуть, что он сам меня притащил в подземное царство, да еще и заклятие добровольно прочитал. Я пыталась его уверить, что не настолько коварно, как он себе навоображал, и что все это чистая случайность. Вот тут все и кончилось. Прямо перед нами раскинулось черное, как деготь, озеро с красными колоннами, на которых плясали знакомые человечки. Над ним висела напряженная тишина, прерываемая проклятиями девятиголовой груньки. Тут нам и смерть искать, расстроился Зоря. — А я масол как назло выбросил! Я же, наоборот, обрадовалась, кинула взгляд на Велия и, удостоверившись, что он на меня не смотрит, вытащила из мешка свиток, подмигнула овечки и, спрятав его за спину, ткнула Велия в бок. — А купи слона за деньги, точно все печати открывает? — Да не купи слона за деньги, а с нас на садереньги, — поправил меня маг, недовольный моей забывчивостью. Свиток опять закаменел, человечки засветились, над озером пронесся вздох. Все понявший Велий глянул на меня так, что я поспешила встать за спину Зори. — Чего это вы тут творите? — заорала, наконец, догнавшая нас Агрипина. Папашу твоего вызываем! — злорадно оповестила я ее. — Сейчас он тебе задницу-то начешет! Сестрица задохнулась от возмущения. Зоря радостно засмеялся, поняв, что ожидается подкрепление. Котофеич перестал в злобе когтить мох и с ужасом уставился за колонны, а Велий устало покачал головой и спросил меня. «Надеюсь, ты помнишь, как этот самый царь выглядит. Мне очень не хочется, чтобы все это царство обвалилось так же быстро, как потолок школьного архива при вашей встрече с алхимикусом». Я вытаращила глаза, похватала воздух открытым ртом, и, составив прекрасного конкурента ворованной овцы кинулась мимо Груньки и ее войска. Выбрались мы наружу только благодаря бабе-яге, потому что куда идти мы знать не знали, и всю дорогу нас преследовали вопли Груньки, которую отец воспитывал. Егая нам кое-что порассказала из прошлого подземного царя, и я даже стала сочувствовать сестрице потому что нрав у папаши был суровый и ничего хорошего грушку не ждало, особенно после того, как она и ключи упустила. Скажу одно, очень мне не хотелось быть поблизости, когда девяностоголовый царь заинтересуется, кто это такая верия Хотя баба Ягай уверяла, что дальше порога подземное семейство не пустит. Недаром же она с давних времен превратница. После трех дней в каменном мешке воздух показался сладким, жизнь прекрасна. Удручала только потери шубки и овца, чуть не трясущая нас за грудки и горестно стенающая. Ну и где? Травка-муравка. — А тебе солнышко ясного не хватает? Я показала пальцем на мудный блин на небе. Овца близоруко щурилась, явно подозревая, что ее дурят. Мне пришлось вытащить свою Мне пришлось вытащить свою шикарную шубу и надеть ее поверх старого рваного платья, посетого. Все-таки во всех этих приключениях одежка просто в разнос идет. Придется новую покупать. Авели покосился на мою шубу, сузил свои серые глаза и вопросил. — Зачем ты эту шубу с собой поволокла? Ты же собиралась только по трактам ошиваться, а не императорский дворец посещать. Я сделала вид, что не слышу. Примерилась, где лучше пробиваться через бурелом, но успела только занести ногу над обледенелой корягой, чтобы перепрыгнуть, как была сбита огромной черной волчицей. Шальная зверюга радостно провыла и стала прыгать на мне, утрамбовывая в снег. — Совсем ошалела! — замахала я руками. Из-под разлапистой ели раздался солидный хохоток, и показалась вторая волчья морда по поувесистей. — Здрасте! — сказал Велий, хватая в охапку побагровевшего зорю. За время нашего поспешного бегства Варюга просто доконал меня рассказами про свой чудесный масок. И этому на! И этому хрясь! Увидев сразу двух волков, он ухватил овечку и от души размахнулся, собираясь метнуть вместо снаряда. Овца закатила глаза и обмякла спокойно все свои закричала я барахтаясь в снегу серый не спеша прошел к моей кудрявой подружке и галантто кашлянув представился серый волк овечка зоря представились мои новые попутчики а я алия Вилколак!» — сказала лаквилка тесня серого от блондинки во у меня жизнь растерянно улыбнулся зоря Только упырей не хватает. Упырь нас на ближайшем хуторе ждет. Оскалилась Алия. — Надеюсь, мавку и сиятельного вы не притащили? — спросил Велий. Алия ощелила все свои зубы и чуть не оттяпала полноги магу. — Ты чего? — отпрыгнул от нее Велий. — Я чего? А где вас черти целую неделю носили? Четыре тракта прочесали, конклав магов на уши подняли. Чу! Я наконец встала из сугроба. Там, наверное, как в заветном лесу, время бежит. Где? Сунулся ко мне волк. Я махнула рукой. По дороге расскажу. Вам понравится.